Страшила Рейдли зашаркал ногами и медленно поднялся. Свет из гостиной заблестел у него на лбу. Он двигался так неуверенно, будто боялся, что не попадет рукой или ногой туда, куда надо. Он опять страшно хрипло закашлялся, ему даже пришлось сесть. Нащупал карман и вытащил носовой платок кашлянул в платок, потом утер лоб. Я так привыкла, что его нигде нет, а тут он все время сидел рядом, даже не верится, и ни разу не шелохнулся. И вот он опять поднялся на ноги, повернулся ко мне и кивнул на дверь. — Вы хотите попрощаться с Джимом? — Да, мистер Артур, пойдемте. Я повела его через прихожую. У постели Джима сидела тетя Александра. «Войдите, Артур!» — сказала она. «Он еще спит. Доктор Рейнольдс дал ему очень сильное снотворное. Отец в гостиной, Джин Луиза?» «Да, мэм, наверное. Пойду скажу ему два слова. Доктор Рейнольдс оставил кое-какие...» Ее голос затих в коридоре. Страшила побрел в угол, остановился там вытянул шею и издали старался разглядеть Джима. Я взяла его за руку. Странно, такая белая рука, а совсем теплая. Я тихонько потянула его. Он не стал упираться, и я подвела его к кровати. Доктор Рейнольдс устроил над рукой Джима что-то вроде навеса, верно, чтобы ее не касалось одеяло. Страшило наклонился и заглянул поверх навеса. Лицо у него было такое испуганное и любопытное, как будто он с роду не видал живого мальчишки. Он даже рот приоткрыл и разглядывал Джима с головы до ног. Поднял руку и сразу опустил. Вы можете его погладить, мистер Артур. Он спит. Вот если бы не спал, ни за что бы не дался. Сама не зная почему, объяснила я страшили. Да вы не бойтесь. Его рука нерешительно замерла над головой Джима. — Ничего, сэр, не бойтесь, он спит! Страшила тихонько погладила Джима по голове. Я уже начинала понимать его без всяких слов. Другой рукой он крепче сжал мою руку и кивнул. — Значит, хочет уйти. Я вывела его на веранду. Он ступал неуверенно а тут и вовсе остановился. Он все еще не выпускал моей руки. «Ты отведешь меня домой?» Он говорил тихо, почти шептал, совсем как малыш, который боится темноты. Я начала было спускаться с крыльца, но на первой же ступеньке остановилась. По нашему дому я сколько угодно могла водить его за руку, но по улице нет уж. «Мистер Артур, согните-ка руку, вот так». «Вот хорошо, сэр». Я взяла его под руку. Ему пришлось немного наклониться, чтобы мне было удобнее. Но если мисс Стивени Кроуфорд смотрит из окна, пускай видит. Артур Редли ведет меня по дорожке, как полагается, джентльмену. Мы дошли до уличного фонаря на углу. Сколько раз Дил стоял тут в обнимку с фонарным столбом и сторожил, и ждал, и надеялся. Сколько раз мы с Джимом ходили этой дорогой, но во двор Кредли я попала с улицы второй раз в своей жизни. Мы со страшилой поднялись по ступеням веранды. Он нащупал ручку парадной двери. Тихо отпустил мою руку, открыл дверь, вошел в дом и затворил за собой дверь. Больше я его никогда не видела. Если у вас кто-нибудь умер, соседи приносят вам поесть. Если кто-нибудь болен, приносят цветы. И так просто иной раз что-нибудь подарят. Страшило был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пени на счастье. И еще он подарил нам жизнь. Но соседям отвечаешь на подарок подарком, а мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили. Мы ничего не подарили ему, и это очень грустно. Я повернулась и хотела идти домой. Наша улица тянулась далеко к центру города, и вдоль нее мерцали фонари. В первый раз я увидела наш квартал с этой стороны. Вот дом мисс Моди, вот мисс Стивени, а вот и наш, вот и качели на нашей веранде, а за ними хорошо видно дом мисс Рэйчел. Я даже разглядела дом миссис Дюбос. Я оглянулась. Слева от двери было окно с закрытыми ставнями. Я подошла, стала перед ним и поглядела по сторонам. Днем из него, наверное, виден угол почты. Днем. Мне представилось кругом светло. День на дворе, и все соседи заняты своими делами. Мисс не спешит через дорогу поделиться с мисс Рейчел самой последней новостью. Мисс Моди наклонилась над своими азалиями лето и двое детей в прискочку бегут по тротуару а вдалеке им навстречу идет человек он машет рукой и дети на мчатся к нему все еще лето и двое подходят ближе мальчик панура плетется по тротуару и волочит за собой удилище а отец подбоченился и ждет лето И дети играют с приятелем в полисаднике, сами сочиняют и представляют какую-то непонятную пьеску. Осень. И двое детей дерутся на тротуаре перед домом миссис Дюбос. Мальчик помогает сестре подняться, и они идут домой. Осень. И двое детей торопятся в школу. Скрываются за углом, потом возвращаются домой. И по их лицам видно, радостный у них был день или печальный. Они останавливаются перед вергинским дубом, и на лицах восторг, изумление, испуг. Зима, и его дети дрожат от холода у калитки, черные тени на фоне пылающего дома. Зима, и человек выходит на середину улицы, роняет очки и стреляет в бешеную собаку. Снова лето, и он видит, у его детей разрывается сердце. Снова осень, и детям страшилы нужна его помощь. Атикус прав. Однажды он сказал, человека по-настоящему узнаешь только тогда, когда влезаешь в его шкуру и походишь в ней. Я только постояла под окном у Редли, но и этого не так уж мало. Мелкий-мелкий дождик. Огни уличных фонарей расплылись и затуманились. Я иду домой и чувствую, что я очень старая. А потом я скашиваю глаза и гляжу на кончик своего носа. На нем сидят мелкие капельки дождя. А потом у меня начинает кружиться голова, и я скорее перестаю косить. Я иду домой и думаю, есть что рассказать Джиму. Ох, и разозлится же он, что все прозевал. Наверное, целую неделю и разговаривать со мной не станет. Я иду домой и думаю, мы с Джимом будем еще расти, но нам мало чему осталось учиться, разве что алгебре. Я взбежала на крыльцо и вошла в дом. Тетя Александра уже легла, и у Атикуса тоже темно. Может быть, Джим уже приходит в себя? У постели Джима сидел Атикус. Он читал какую-то книгу. А Джим еще не проснулся. Спит крепким сном. Он не проснется до утра. А, а, и ты будешь сидеть возле него? Посижу часок. Иди ложись, глазастик. У тебя был трудный день. Я немножко посижу с тобой. Сделай одолжение, сказал Атикус. Было, наверное, уже за полночь. Удивительно, как это он легко согласился. Впрочем, он был догадливее меня. Как только я села на пол, у меня начали слепаться глаза. Ты что читаешь? спросила я. Атикус заглянул на обложку. Это книга Джима. Называется ⁇ Серое привидение ⁇ Сон мигом соскочил с меня. А почему ты ее взял? Сам не знаю, дружок. Просто подвернулась под руку. Раньше мне как-то не пришлось ее читать, обстоятельно ответил Атикус. Почитай, пожалуйста, вслух. Она очень страшная. Не зачем, сказал Атикус. Пока что хватит с тебя страхов. Это слишком... Атикус. Так ведь я... Не испугалась. Он поднял брови. Ну да, я испугалась только когда стала про все рассказывать мистеру Тейту. И Джим не испугался. Я его спросила, он сказал, не боится. И потом, настоящее страшное бывает только в книгах. Атикус хотел что-то сказать, открыл рот и опять закрыл. Вернулся к первой странице. Я придвинулась поближе и положила голову ему на колени. — Хм, — сказал Атикус, — Сектейтери Хоукинс. Серое привидение. Глава первая. Я не велела себе спать, но дождь за окном шептал так мирно, а в комнате было так тепло. А голос Атикуса гудел так тихо, и коленка у него была такая удобная. И я уснула. Кажется, прошла одна минута, не больше, и он носком башмака легонько подтолкнул меня в бок. Поднял меня, поставил на ноги и повел в мою комнату. — Я все-все слышала, — пробормотала я, — и совсем я не спала, — Это про корабль, и про трехпалого Фреда, и про этого мальчишку Стоунера. Атикус отстегнул лямки моего комбинезона, прислонил меня к себе и стащил с меня комбинезон. Одной рукой он придерживал меня, другой потянулся за моей пижамой. Да, и они думали, это он там у них переворачивает все вверх дном и разливает чернила, и... Он подвел меня к кровати и усадил, поднял мои ноги и сунул под одеяло. И они хотели его поймать, и никак не могли, потому что не знали, какой он. И знаешь, Атикус, в конце концов они все поняли, и, оказывается, он ничего этого не делал. Атикус, а если по правде, то он хороший. Он укрыл меня до самого подбородка. И подоткнул одеяло со всех сторон. Почти все люди хорошие, глазастик, когда их в конце концов поймешь. Он погасил свет и пошел к Джиму. Он будет сидеть там всю ночь, и он будет там утром, когда Джим проснется. Текст читала. Анастасия Лазарева